Глава одиннадцатая. Надежда. Кайран Делигар. Прося Клоудию не устраивать скандал из-за нашего совместного проживания в Роклинд-Кастл, я ни на что особенно не рассчитывал. Просто устал с собой бороться. После появления на свет Стефана моя тяга к истинной из просто стабильной превратилась в невыносимую. Днем еще я мог себя заставить находиться на расстоянии, а ночью, когда жена засыпала, крался в ее спальню и как больной наблюдал замерно сопящей женщиной. Помощницы, следящие за Клаудеей сыном круглосуточно, сначала удивлялись, а сейчас просто смотрят с жалостью. Дожился. Я, генерал королевской армии, герцог-делегар, Вызываю жалостью у прислуги, но моя гордость давно растоптана изящными стопами истинной пары. Не уверена, что это будет удобно. Стефан иногда беспокойно спит. «Мы будем тревожить ваш сон», — вместо ожидаемого скандала сдержанно ответила Клаудия. Малыш и правда последнюю ночь часто капризничал, из-за чего мне пришлось наблюдать за ними только из смежной комнаты. Удивительно, но до мозга костей эгоистичная Клаудия на самом деле очень трепетно и нежно относилась к ребенку, стараясь заботиться о нем лично, не доверяя слугам и даже мне. А как она разозлилась, когда подумала, что я притащила их жить в сыром подвале. Причем испугалась больше за Стефана, чем за себя. Странно. Раньше при малейшем отказе в чем-либо. Жена устраивала безобразные сцены со слезами, битьем, посудой, криками о том, какая она мученица. Первое время подобное поведение истиной меня приводило в шок, но потом я привык к истерикам. Сейчас она себя вела совсем иначе. Даже двигаться стало как-то мягче, грациознее. Из жестов жены ушла неприятная суетливость. Я слышал, что роды меняют женщину, но не думал, что до такой степени. У Клаудии даже мимика и жесты стали другими. Задумавшись, я слишком долго смотрел на прекрасное личико своей супруги, не отвечая на ее попытку держать между нами расстояние. Поэтому девушка вопросительно подняла бровь. «Мне будет удобно. Стефан и мой сын тоже». «Будет честно, если заботу о нем мы разделим на двоих», произнес я, отметая возражение жены. Пухлые губы красавицы недовольно поджались, но ожидаемого взрыва опять не последовало. «Как хотите. Я слишком устала, чтобы с вами сегодня спорить», немного раздраженно произнесла супруга, а потом встала и ушла в спальню. Я еще несколько минут сидел за столом, не в силах поверить, что Клаудия меня не прогоняет. Пусть и не принимает, как мужа и пару, но не гонит с криками и слезами, как обычно. Зайдя в комнату, я увидел Тильду, сидящую у колыбели, где мирно спала Стефан. Обмолвился парой слов с помощницей, отпуская ее на ночь, а потом сам склонился над детской кроваткой любуюсь по детски милыми чертами сына. «Как же он был похож на меня!» Бережно коснулся нежной щёчки, но тут мне на предплечье опустилась женская ладонь, останавливая ласку. «Не надо, вы его разбудите!» Стеф очень чутко спит. Шёпотом произнесла супруга, обратив моё внимание ещё на одну деталь, которая изменилась после появления на свет малыша. «Клаудия!» «Почему ты стала называть меня на «вы»?» «Ты не делала этого со времен помолвки», — тихо уточнил я, отойдя от колыбели. «А как мне еще обращаться к мужчине, отправившей меня вместе с ребенком в ссылку?» «Мы не друзья. супругами в обычном понимании нас тоже назвать сложно. В общем, мы не настолько близки». Немного подумав, произнесла жена, а потом сняла халат, и аккуратно сложила его на пуфе, стоящем возле комоды. Странно. Так она тоже никогда раньше не делала. Все эти небольшие странности понемногу царапали меня изнутри. Но больше расстроило то, что жена снова устанавливает между нами дистанцию. Даже после того, как впервые за год разрешила разделить с собой постель, пусть не в том смысле, в каком мне хотелось бы. Клоудия, даже если забыть обо всем остальном, то у нас общий сын. Мы не чужие друг другу. Мне будет приятно, если ты будешь звать меня по имени и без официоза. Ни на что особенно не надеясь, попросил я. Присевшая на постель жена на пару секунд замерла, а потом оглянулась на меня, и тихо сказала, «Хорошо, ты прав. Спокойной ночи, Кайран». А потом как-то робко улыбнулась мне и нырнула под одеяло, пряча от меня свой взгляд. Я же остался стоять столбом на несколько минут. Даже не сразу понял, что не дышал. Лишь сделав первый глубокий вздох, почувствовал, как горят от нехватки кислорода легкие. Это было самое приятное, что я слышал от своей жены за последние, не помню сколько, месяцев. С трудом подавил идиотскую улыбку, норовевшую расплыться на лице, но удержать глупое сердце от надежды никак не получилось. В ванную комнату я уходил при веры в лучшее, а когда вернулся, то услышал, что моя пара уже мерно сопит и прилег рядом. Впервые за долгое время я не почувствовал конфликта со своим зверем, поэтому тоже быстро отрубился, позволив себе коснуться только волос Клаудии, разбросанных по подушке.